Глава 27. Айзек Скалистый. Не принц. Я даже забыл, что нужно переместиться к двери. Постучать. Обо всех элементарных правилах приличий. Просто появился перед Станиславой. Не мог думать ни о чём, кроме как о слезинке, стекающей по её щеке. «Лорд Скалистый! Лорд!» «Скажи мне». Присев, я осторожно забрал из рук девушки лоскуты, что она успела собрать, проигнорировав выкрики гувернёра. «Неужели это платье так много значило, что стоит твоих слёз?» «Что?» Станислава растерянно моргнула, словно моё появление стало для неё неожиданностью. «А может, так оно и было? Наверное, мне стоило выждать несколько минут перед тем, как появиться. Это было бы более разумно с моей стороны, дабы не вызывать лишних подозрений. Даже Анфиса смотрела на меня с едва скрываемым удивлением. Впрочем, гувернер может всё списать на иномерность своей подопечной». Разве могут быть другие причины для моего столь щепетильного интереса к Станиславе? В том и дело, что нет. «Вы плачете», — более холодно повторил я, отступая и брезгливо выпуская из пальцев лоскуты, на которые кто-то пустил платье. «Так жалко платье? Или всё дело в дарителе?» Ожидая ответ от Станиславы, я успел сделать три ментальных запроса. Один — Тайрусу с приказом немедленно передать мне список личностей, кто заходил в покои леди Станиславы во время церемонии. Второй — королевскому распорядителю с приказом немедленно прислать мне список горничных и служек, закреплённых за участницами отбора. Ну и третий — для стражи. Для них у меня было два поручения. Не впускать никого в покои леди Станиславы, никого, кроме неё самой и гувернёра, и сопроводить в мой кабинет леди Леору. Я привык верить своему чутью, А сейчас оно кричало, что разорванное платье — это именно её рук дело. Больше никто из девушек просто не посмел бы решиться на подобное. В любой другой ситуации я бы ограничился незначительным намёком при случайной встрече. Показал бы леди Леори, что я в курсе, и что его высочество не одобрил бы подобных шалостей. Но сейчас речь шла о моей истиной, а значит, обидчица лёгким испугом не ограничится». Драконья сущность внутри недовольно ворочалась, напоминая, что в сложившейся ситуации я виноват не меньше опустившейся до вандализма леди. Если бы я исполнял свои обязанности, вместо того, чтобы изнывать от ревности к его высочеству во время церемонии, всего этого и не было бы вовсе. Я бы заметил что-то в поведении леди Леоры, но я смотрел только на Станиславу. Просто не мог иначе. «Да при чем тут платье и его даритель?» Наконец-то ответила мне Станислава, не скрывая своего возмущения. «Я не знаю, как принято у вас, но в моём мире никто без спроса в комнату не врывается, особенно когда хозяева отсутствуют и не портят ничьи вещи». «Вы испугались?» — догадался я, с трудом подавив желание улыбнуться. Она не переживала из-за подарка Скольда. «Я?» — Станислава обхватила себя руками за плечи, уверенно взглянув мне в глаза. «Нет». Но мне неприятно осознавать, что в любой момент в мою спальню может кто-то зайти и что-то испортить. Я читал её как открытую книгу. Страх, неуверенность и желание показать мне, что я ошибаюсь в своих выводах. Храбренькая. Я не знал, по какому принципу в её мире давались имена, но был уверен, просматривая оракул её судьбы и характер, был бы согласен со столь прекрасной характеристикой. Леди Станислава. С несвойственной мне мягкостью обратился я к девушке, с трудом удержавшись от того, чтобы взять её за руку. «Я вам обещаю, подобного больше не повторится. Сегодняшний инцидент был первым и последним. Обещаете?» — усмехнулась Станислава, после чего продолжила собирать лоскуты с пола. «Разве вам можно верить? А разве я вас когда-нибудь обманывал?» Девушка замерла, осознав, что сказал лишнее. Я понял, что она имела в виду нашу договорённость про её возвращение в родной мир. Полуобморочное состояние Анфисы также подтвердило мою догадку о том, как именно Станислава узнала о невозможности возвращения. Впрочем, выдавать своего информатора моя леди не торопилась. «Простите», — выдавила она из себя улыбку, переставая собирать обрывки ткани. Переволновалась. «Не ведаю, что говорю. Не стоит извиняться», — кивнул я, заставляя себя молчать. Дракон требовал оправдаться извиниться объяснить все но с айзеком с её ее никогда и ничто не будет связывать пусть злится пусть ненавидит пусть лорд айзек нарушила затянувшуюся паузу станислава пристально смотря мне в глаза а вы вы сообщите об этом принцу почему вас это интересует ушел я от ответа почувствовав укол ревности при одном только упоминании о Скольде. неужели она переживает за его реакцию «Бережет чувство его высочества? Боится его огорчить известием, что не сберегла подарок?» Просто... Станислава переступила с ноги на ногу, затем бросила взгляд в сторону продолжающей сидеть тише мыши Анфисы. Глубоко вздохнула, словно готовясь к прыжку в бездну, и лишь затем выпалила. «Просто в моем мире это могли бы посчитать неуважительным отношением к власти. Ну, вдруг тот, кто это сделал, скажет, что это я сама это все». И вот вам не о чем переживать. Расслабился я, поняв истинные причины ее интереса. Леди Станислава, вам ничего не угрожает. Никто не будет вас обвинять. Более того, с истинной виновницей я сегодня же проведу беседу. Подобное не повторится. А кивнула мне девушка. То есть вы уже знаете, кто это, леди Станислава. Не смог сдержать я скромную улыбку, показывая, что отвечать на вопрос не собираюсь. «Значит, леди Леора», — поразила она меня своим выводом, — удивительно верным стоит отметить, так как во время нашей беседы мои подозрения подтвердились. Мне ментально доложили, что во время церемонии в покое леди Станиславы заходила одна из личных служанок, закреплённая за леди Леорой. Сама леди Леора, к слову, уже ожидала меня в кабинете. Вот только я не спешил уходить. Во-первых, мне нравилось находиться рядом со Станиславой. А во-вторых, в случае с леди Леорой ожидание кары может стать в разы хуже, чем сама кара. Пусть помучает себя догадками на тему того, по какой причине её вызвал лично глава тайной канцелярии королевства. «Леди Станислава, почему вы так решили?» С напускным безразличием поинтересовался я, хотя ответ мне было услышать очень интересно. «Как она пришла к такому выводу? Она ведь никого толком здесь не знает, как и подноготные». «Да и как мне докладывали, за завтраком девушки сидели далеко друг от друга». «Леди Леора очень высокомерно себя ведёт», — подобрала слова для ответа Станислава. «Пытается самоутвердиться за счёт других девушек, оскорбляет всех, показывая своё превосходство, и явно очень сильно хочет замуж за принца». Закончила она перечислять свои выводы. «Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что кроме неё больше просто некому». Все девушки отбора хотят выиграть и стать женой его высочества. Не стал я подтверждать или опровергать ее выводы. А вот от небольшой иронии не удержался. Кроме вас, разумеется. Наш уговор ведь в силе? Ну, разумеется, — в тон ответила мне Станислава. Я проиграю отбор, но вы тут же отправляете меня домой. Верно, лорд Айзек? Абсолютно. Склонил я голову, мысленно добавляя, что ко мне домой. Умная, красивая наблюдательная, чувствую себя настоящим везунчиком. С каждой минуты моя истинная нравилась мне всё больше. Оставалось лишь надеяться, что и я смогу заслужить её расположение и не потерять при этом расположение Его Величества. К слову о последнем. Леди Станислава, отбросив все лишние эмоции, вкратчиво обратился я к девушке. Я понимаю, что вы не планировали одержать победу на данном этапе отбора. К моему глубочайшему сожалению, это привлекло к вам повышенное внимание не только со стороны конкуренток, но и со стороны общественности. А это, в свою очередь, приводит нас к необходимости введения некоторых корректировок в вашу родословную». «Какую родословную?» — прошептала Станислава, растерянно хлопая длинными ресницами. «В мою родословную?» «В вашу, леди Станислава», — утвердительно ответив, я попросил. «Завтра у вас свободный день. Нужно использовать его с пользой. Я пришлю за вами, когда буду готов уделить время и разобрать с вами легенду, которую вам предстоит запомнить. Доброй ночи». «Доброй ночи», — совершенно потерянно выдохнула Станислава, в то время как я переместился в свой кабинет. С каждой секундой нахождения рядом с ней мне всё больше не хотелось уходить, а нужно было. Меня ждали несколько дел, требующих личного внимания. Отсчитать леди Леору. Впрочем, это много времени у меня не отняло. Драконица настолько прониклась, проведенная в моём кабинете временем, что только и делала, что кивала и плакала, моля не наказывать её. Напрасное занятие. Все в королевстве знали, что слезами и мольбами меня не пронять. Я всегда был к ним глух и всегда буду. Если, разумеется, проливать их будет не Станислава. Да. Моя истина даже не представляет, какая власть у неё в руках. И главное — сделать всё возможное, чтобы сама Станислава осталась для всех тайной. Отправив леди Леору в выделенные для неё покои, я распорядился о смене штата её слуг. Я ведь обещал Станиславе, что подобное не повторится. Обещания я привык сдерживать. Доклад перед королём, обход подчинённых, проверка текущих дел, составление родословное для Станиславы. Лишь глубокой ночью я закончил все дела. Но спать мне не хотелось. Вместо этого я связался с лучшим модным домом столицы. Обычно они принимают заказы строго по записи и днём. Но для главы тайной канцелярии им пришлось сделать исключение. Вежливо принять заказ и исполнить его к утру. Я знал, что обычно у них очередь на несколько месяцев вперёд, но... Отказать мне не посмели. Как и торжественно пообещали сохранить наш разговор в секрете. Впервые я так остро предвкушал реакцию Станиславы на мою небольшую вольность. Она удивится, обрадуется, понравится ли ей наряд, что я выбрал. Уснуть я так и не смог. С трудом дождался момента, когда Станислава проснётся, приведёт себя в порядок и позавтракает, чтобы отдать приказ доставить ей презент, и переместился к ней, привычно прикрывшись отводом глаз. Замерев, я наблюдал за тем, как в комнату заносят коробку. «Можете идти». Отпустила Анфиса слуг, с любопытством осматривая подарок. «Интересно, что там?» «Судя по упаковке, снова плати. Без особого энтузиазма ответила ей Станислава, подходя ближе, но не решаясь снять крышку. «Давай помогу». Запрыгнув на кровать, гувернер распахнул коробку и не сдержал восхищённого вздоха. «Вот это да!» «Я угадала», — грустно переспросила Станислава. «Там... вау!» Выдохнула она, бережно доставая платье. Я знал, что ей понравится. Нежная ткань, никаких камней, ручная вышивка. Но наблюдать за тем, с каким восторгом она смотрит на него, как бережно касается кончиками пальцев, — это наивысшая награда. Просто знать, что угодил. Жаль, что радовался я недолго. — Принц тебя балует? — проворковала Анфиса, толкая пушистым боком смеющуюся Станиславу. «Наверное, ФСБшник ему рассказал про судьбу первого платья». «Ну, лорд Скалистый», — поморщившись, назвала она моё имя. «И принц решил... решил подарить тебе новое», — не дал ей договорить гувернер. И угодил. «Нет, ты только глянь, какое изящное кружево!» «Очень красиво», — прошептала Станислава, прижав платье к груди и побежав в сторону зеркала. «Даже носить жалко». «Нет, моя булочка, это платье». Анфиса назидательно подняла вверх копытца. «Ты обязана надеть, уважить его высочество и показать свою расположенность в его сторону». Зарычав, я переместился в кабинет, беря в руки пару зачарованных листов. «Нет, уму непостижимо, просто...» <свы> Дописав послание, я скрепил листы магической связкой и снова переместился в покое Станиславы. Моя истинная продолжала любоваться подарком, слушая хвалебные оды принцу из мохнатой пасти гувернёра. «Ой!» — пискнула Станислава, стоило ей обратить внимание на мягкий хлопок и появившийся перед ней сложенный вдвое лист. «Что это?» воодушевленно воодушевлённо протянула Анфиса, вскоча вокруг и принюхиваясь. «Моя сахарная ватка! Тебе письмо! На зачарованной бумаге!» «На зачарованной?» Рука Станиславы замерла в сантиметре от послания. «Что это значит?» «Это значит, мое клубничное варенье, что прочитать написанное сможешь только ты. А если решишь ответить, то тот, кто написал тебе письмо, на парном листе зачарованной бумаги увидит то, что ты написала». «Ох!» — протянул гувернер, прижимая копыта к груди. «У вас с его высочеством Аскольдом намечается любовная переписка». «Жаркое. У нас со Станиславой намечается жаркое из гувернера. В самое ближайшее время». Ой, моя пара осторожно взяла послание в руки и прочитала его, с мягкой улыбкой озвучивая текст Анфисе. «Леди Станислава, надеюсь, вам придётся по душе мой скромный и ни к чему не обязывающий вас подарок. Примите его когда дань вашей красоте и утончённости». «Ох, наш принц так милый чуток!» «Не принц», — перебила её Станислава. «Что не принц?» — нахмурился гувернер. «Тут внизу подпись, пожала плечами моя истинная. Не принц. Тогда...» «Кто?» — в шоке вдохнула Анфиса. «Хотела бы я знать», — едва слышно отозвалась Станислава, с каким-то новым интересом и трепетом осматривая платье.